Глава 11. Гроб на двоих. Стратегическая репа. Зачем русскому царю докладывали о богородах за Байкалом? Три с половиной века назад первый большой поход русских людей за Байкал оказался на грани провала. Наследников Ерофея Хабарова разгромили на Амуре, а первопроходцам Забайкалья угрожал голод. Продолжим наш рассказ о том, как протопопа Аввакума сослали за Байкал завоевывать Китай и зачем он в окрестностях будущей Читы молился о поражении русского воинства. И что волк не доест, мы то доедим. На исходе зимы 1660 года воевода Пашков решил вернуться с берегов Амурского истока, реки Шилки, в центр Даурии-Забайкалья, к острогу на озере Иргень. Там, где вшилку впадает река Нерча, уходящие казаки оставляли новый восьмибашенный острог, мощное по меркам той эпохи укрепление с небольшим гарнизоном. Терзаемые голодом служилые люди в Пашкова не могли знать, что в будущем их острог станет городом Нерчинском, первой столицей российского Забайкалья. Зимнее отступление на запад было трудным. «Пять недель по льду голому ехали на нартах, вспоминал протопоп Вакум. Лошадей не хватало, и большинство шло по речному льду пешком. И спустя годы Авакум явно с ужасом вспоминал ту дорогу. «Брели пеши, убиваясь об лед. Страна варварская, иноземцы немирные, отстать от лошадей не смеем, а за лошадьми идти не поспеем, голодные и измученные люди». Отстать от отряда было опасно по причине враждебного отношения к первопроходцам части окрестных племен, предков эвенков и бурятов забайкалье, не желавших платить меховую дань русскому царю. Именно их именуют в своих мемуарах варварами и иноземцами натерпевшийся страху Аввакум. «Идем и смотрим, кого застрелит иноземец, и со смертью боремся во всяк день». Зимы в тех районах Забайкалья малоснежные, но с сильными холодами избивающими с ног ветрами. Как вспоминал сам протопоп, «Там снегу не бывает», «Только морозы велики и льды толсты, с человека намерзают». Авакум описывает, как многие падали на лед и уже не могли встать. Именно тогда состоялся знаменитый в русской литературе разговор ссыльного протопопа с женой. «Долго ли и мучения будут?» — застонала упавшая женщина. «Да самое до смерти», — отвечал протопоп с христианским фатализмом. Спутница жизни Авакума вздохнула добро петрович инды еще вперёд побредем на берегах реки нерче у нового Острога авакум и его жена потеряли сына здесь же родившегося и умершего младенца им его история для нас и не сохранила но сохранились сделанные вакуумом ужасные пугающие яркие описания голода травою и корением перебивающиеся кое как мучились С голоду кобыльи кишки, не мытые скалом, и кровь со снегом хватали и ели от нужды великие. И кости находили от волков пораженных зверей, и что волк не доест, мы то доедим. А иные и самих озяблых ели волков и прочую всякую скверну, и сам я грешный, волю и неволю причастен мертвичьим звериным мясом». Сыльный протопоп вспоминал, как обезумевшие от голода люди съели новорожденного жеребенка, невольно погубив родившую его кобылу. Имевшихся в отряде лошадей есть было нельзя, они были нужны для войны и работы. За подобные попытки воевода карал жестоко, как пишет Авакум. «А Пашков протос ведов и кнутом до смерти забьет». Поэтому голодные люди ждали рождения жеребенка, чтобы съесть его, и в торопях почти выдернули новорожденного из кобылы. «И кобыла умерла, понежу не почину же ребенка того вытащили из нея, лишь голову появил, они и выдернули, да и почли кровь скверную есть». «Ох, времени тому, и у меня два сына маленьких умерли в нуждах тех, скитающиеся по горам и по острому камению, ноги и босы», — вспоминала Аввакум, всего несколькими строками донося до нас сквозь века свой ужас и боль. Везде в начальные люди нет никакая правды. Не все сегодня знают, что протопоп это вовсе не поп, а крупный церковный чин. Чуть позднее, в 18 веке он будет считаться равным армейскому полковнику. И сильный протопоп Поваком изначально не был бесправным колодником, каким он порой представляет себя в мемуарах, описывая свои злоключения в Забайкалье. Фактически, протопоп был назначен одним из руководителей похода в Даурию, воевод Афанасий Пашков представлял власть светскую, а Аввакум – власть духовную. Лишь они двое ехали тогда за Байкалово море с семьями, с женами и детьми. Да и государевы жалования Аввакума, полученное перед началом похода, было куда выше, чем у рядовых служилых людей. Даже будучи в ссылке, семья некогда вхожего в царские палаты Аввакума оставалась весьма богатой по меркам той эпохи. Протопоп упоминает в мемуарах, как в Забайкалье сменял однорядку, то есть пальто, на четыре мешка ржи. «Однорядка, московская жена моей, по-русски рублей в двадцать пять, а по-тамошнему и больше. Дали нам четыре мешка ржи за неё, и мы, рожь с травой перемешав, ею перебивались». Но все годовое жалование сибирского казака в ту эпоху было меньше, чем стоимость этой столичной однорядки, хотя цену мешка ржи в голодающем забайкальском остроге и не измерить рублями. Но у большинства рядовых участников того похода однорядок и прочих богатств не имелось, их положение было еще трагичнее. Из всех русских людей, тогда оказавшихся за Байкалом, один протопопа Вакум был лично знаком с царем. Сибирский воевода Пашков о таком мог только мечтать. Лишь действительно завоевав Китай, то есть совершив вполне сказочный подвиг, он смог бы попасть в круг царских наперсников. Поэтому ссыльные, подобные вакууму, всегда были неудобны местному начальству. Сегодня он вроде бы ссыльный, а завтра фортуна переменится, и бывший узник вновь вернется к самым верхам государства. Вот от чего жестокий и властный воеводопашков «бесчеловечен человек, дикий зверь» В мемуарах Аввакума по отношению к Протопопу ведет себя на первый взгляд очень странно. Воеводы и Протопоп вступили в конфликт почти в самом начале похода, с ходу принялся оспаривать решение Пашкова, и, судя по мемуарам, не прекращал это занятие до самого конца байкальской Одиссеи. Так, по пути к Байкалу, воевода не разрешил двум вдовам уйти в монастырь стать монахинями. Истово верующий Аввакум тут же осудил это решение но в Сибири тогда и так был страшный дефицит русских женщин, а воеводе надо было всеми правдами и неправдами заселять страну варварскую, как сам протопоп именовал за Словом, перед нами типичный конфликт двух правд, когда каждая сторона убеждена в своей правоте, имея свои веские доводы и резоны. Любого иного ссыльного или подчиненного воевода в смертоносной даурии при желании легко сжил бы сосвету, но только не о вакуума. В итоге властного воеводу непокорный протопопа доводил почти до открытого бешенства. «Он со шпагою стоит и дрожит», — описывает мемуары Авакума одну из его стычек с воеводой. К тому же протопоп не ограничивался только личным конфликтом. Будучи человеком харизматичным, опытным священником и прирожденным духовным вождем, он имел немалое влияние на рядовых участников похода. Воеводе Пашкова в труднейших условиях опасного похода и голода — требовалась беспрекословная дисциплина. А протопоп в это время, по словам самого воеводы, вел многие непристойные речи, будто везде в начальные люди, во всех чинах нет никакая правды. Зная убеждения Аввакума, эти слова «в начальные люди, во всех чинах нет никакая правды» не кажутся наветом и выдумкой Пашкова. «И Божию волю осеклась пищаль» Сын протопопа был человеком сложным, убежденный искренне в своей вере, но и фанатичный до мракобесия. Бесспорно талантливый, смелый и умеющий убеждать человек, но одновременно скандальный, неуживчивый и нетерпимый. Авакум искренне клеймил Афанасия Пашкова за жестокости, однако сам будучи в фаворе и при власти, тоже не раз наказывал людей. Авакум явно был властолюбив ничуть не меньше воеводы, но его властолюбие было иным куда тоньше. Если надменный и вспыльчивый Пашков требовал лишь внешнего, служебного подчинения и беспрекословного выполнения воинских приказов, то иступленного и искреннего протопопа влекла власти над душами людей. Воевода Пашков был озабочен покорением Забайкалья и Преамурья, тогда как протопопа Авакума волновала только его возвышенная и фанатичная вера. Нетрудно представить себе душевное состояние воеводы, когда рухнули его обширные планы на Амуре, а начавшийся голод грозил порушить и все начинания в Забайкалье. «Как из ума он иступил», — пишет о тех днях Аввакум. Воевода в бешенстве несколько раз бил протопопа. Любого иного ослушника, обладавший Забайкалом всей полнотой государственной власти Пашков, просто убил бы, или, говоря языком Аввакума, «уморил». Но ссыльный знакомец самого царя не был рядовым подчиненным, вообще не был рядовым человеком даже в масштабах всего государства российского. К тому же отношение воеводы к протопопу было неоднозначным. Харизма истово верующего Аввакума явно действовала и на Пашкова. Семья воеводы не раз помогала протопопу, поддерживая его жену и детей. Несколько лет длилась эта странная вражда в голодающих острогах посреди дикой Даурии. Сам же протопоп в запале противостояния с воеводы как-то раз поступил на грани государственной измены. Впрочем, фанатично убежденный в правоте своей веры, Авакум не видел в том греха и вполне открыто описал случившееся в мемуарах. О той же истории сохранилось для наших дней и донесения самого воеводы Пашкова, так что мы можем с двух сторон посмотреть на события, развернувшиеся 4 сентября 1661 года. В тот день воевода направил небольшой отряд, как пишет Аввакум, в Мунгальское царство воевать. Отрядом из 72 казаков и 20 тунгусов командовал сын воеводы Пашкова Еремей. Если воевода Афанасий Пашкова в описаниях Аввакума «зверь», то молодой Еремей Афанасич Пашков в мемуарах протопопа «Полная противоположность», «Гораздо разумен и добр человек». Все предыдущие годы Еремей не раз заступался перед отцом за Аввакума, и порой доходило до стычек вспыльчивого воевода и его отпрыска. Один раз Пашков, разгневавшись на заступничество Еремея, даже выстрелил в родного сына, точнее, пытался выстрелить. Когда в одном из речных переходов разбился о подводной камни дощаник, на котором едва не погибла семья воеводы, искренне верующий Еремей Пашков укорил отца». «Батюшка, за грех наказует Бог, напрасно ты протопопа кнутом избил». Афанасий Пашков, чьи нервы и так были надорваны провалами в подготовке похода, да еще только что своими глазами наблюдавший, как едва спаслась от смерти его семья, просто взорвался и самолично чуть не погубил старшего сына. Выхватил у него пищаль и, оттолкнув к сосне, выстрелил в своего ребенка. «И божью волю осеклась пищаль!» пишет в мемуарах Аввакум, особо подчеркивая, что пищаль была именно колешчатая. То есть речь идет о самом совершенном для той эпохи, очень дорогом оружии с колесцовым замком, осечки у которого случались гораздо реже, чем у фитильных или обычных ударно-кремниевых ружей. «И Еремей к сосне отклонясь, прижав руки, стал, а сам, Господи помилуй, говорит», — описывает эту страшную сценку Аввакум. После осечки, почти чудо, спасшего сына от ярости отца, грозный воевод Афанасий Пашков бросил пещель на землю и заплакал. «Приложи им зла, Господи, приложи!» Что к Еремею Пашкову у Аввакума было почти отцовское отношение, хорошо заметно по мемуарам. «Друг мне тайный был и страдал за меня», — пишет протопоп. Но в ночь на 4 сентября 1661 года собравшиеся в опасную вылазку бойцы из отряда Еремея возмутили христианскую душу истово верующего протопопа. Среди тех, кто тогда уходил в Мунгальское царство воевать, были и местные язычники-тунгусы, союзники первопроходцев. Они-то и привели шамана погадать на успех похода. Аввакум описывает развернувшийся ритуал вполне традиционно для сибирских и дальневосточных племен шаманского камлания. «И начали шаманить, сиречь гадать, удастся ли им из победы или будут домой. Волк же той мужик, близ моего дома, привел барана живого и учал над ним волховать, вертя его много и голову прочь отвертел и прочь отбросил» и начал скакать и плясать, и бесов призывать, и много кричав, а землю ударился, и пена изо рта пошла. Бесы давили его, а он спрашивал их, удастся ли поход, и бесы сказали, «С победу великую и с богатством большим будете назад!» И все люди, радуясь, говорят, «Богаты приедем!» Языческий ритуал страшно уязвил протопопа, и спустя годы он писал о тех минутах. «Ох, душе моей тогда горько и ныне несладко В мемуарах Аввакум даже признает, что не выдержал, и поступил тогда окаянно, забыв о христианском прощении грешников. «А я окаянный сделал не так», — пишет протопоп, — кричал с воплем ко Господу. «Послушай меня, Боже, послушай меня, Царю Небесный Свет, послушай меня!» «Да не возвратиться вспять, ни един от них, и гроб там устроишь, а всем, приложи им зла, Господи, приложи, и погибель им наведи, да не сбудется пророчество дьявольское». К религиозным ритуалам тогда относились более чем серьезно, искренне считая их залогом победы. Страстные проклятия протопопа не могли не подействовать на душевное состояние воинов из отряда Еремея Пашкова. Слова авакума о том, как в момент выезда отряда Еремея из Иргенского острога лошади под ними взоржали вдруг и собаки взвыли. Это не просто лирическое украшение и публицистическое преувеличение. Это явное отражение сметенного состояния уходящих в поход, чему виновником был именно протопоп. Поход Еремея Пашкова обернулся полным крахом. На одной из стоянок из 72 казаков 23 дезертировали, сбежали в тайгу, прихватив все ружья и порох. Из сохранившихся документов воеводы Афанасия Пашкова мы даже знаем и некоторых беглецов поименно. Иван Никитин, Абрам Парфенов, Кузьма Филиппов, Кузьма Иванов, Лагин Никитин, Лев Ерофеев. Едва ли будет преувеличением сказать, что искренние проклятия вакумы сыграли в их дезертирстве не последнюю роль. Оставшиеся с Еремеем были разгромлены непослушниками в тунгусских улусах и почти все погибли. В Иргенском остроге долго ждали канувшие в небытие отряд Еремея. Когда минули все сроки возвращения, его Пашков в ярости приготовился пытать протопопа, проклявшего ушедших. Дальнейшее ярко описал в мемуарах сам Авакум. «Ждали их с войны, не воротились в срок. Жаль стало Еремея мне». Начал Богу докучать молитвами, чтоб его пощадил. А в те поры Пашков меня и к себе не пускал. В один из дней учредил застенок и огонь расклал. Хочет меня пытать. Я к исходу смертному молитву проговорил. Веду его стрепанье. После огня того малого его доживут. От пытки и близкой смерти Авакума спасло почти чудо. А вот уже бегут по мою душу два палача, вспоминал протопоп. Но неизреченны Господом данные судьбы. Еремей, раненый, сам вдруг дорожку мимо избы и двора моего едет, и палачей позвал и воротил с собою. Пашков же, оставя за стенок, к сыну своему кинулся, яко пьяный скручины. И Еремей, поклонясь, все ему подробно рассказывает, как войск у него побили все без остатку, и как его вывел и инородец Тунгуса от мунгальских людей по пустым местам, и как по каменным горам в лесу блудил он семь дней без еды, одну белку съел, и как в образе моем человек во сне ему явился и благословил, и путь указал, в которую сторону идти, а он вскочил, обрадовался и выбрел на путь кострогу Он отцу рассказывает, а я пришел в то время поклониться им». Пашков же, возведя очи свои на меня, что медведь морской белый, живого бы меня проглотил, да Господь не выдаст, вздыхая говорит. Так-то ты делаешь, людей тех погубил столько. А Еремей мне говорит, батюшка, поди, государь, домой, молчи ради Христа. И я пошел. Удивительно, но в этой истории юный Еремей Пашков, фактически командир спецназа Даурского похода, выглядит куда большим христианином, чем истовый протопоп. В мемуарах Авакума сын воевода представлен как кроткий малый, но именно Еремей в те годы вынес на своих плечах основные боевые действия за Байкалом, командуя всеми стычками с непослушниками в Тунгусских улусах. Именно он ходил в опасную разведку вниз по Амуру и добыл сведения о разгроме наследников Ерофея Хабарова маньчжурскими войсками. Словом, Еремей Пашков был опытным полевым командиром, явно привычным к боям и смерти тем поразительнее его способность к прощению. Умение раненого и измученного человека несколькими словами погасить новую стычку воеводы с протопопом тоже внушает уважение. Воевод Афанасий Пашков отправил в страшно далекую Москву подробное донесение о поражении и гибели отряда своего сына, но упоминать о молитве Аввакума, призывавшей погубить русское воинство, не стал. Едва ли сам воевода хотел выгородить протопопа, В этом тоже видна заслуга его сына, добра человека Еремея. Еремей Афанасьевич Пашков проживет долгую жизнь. Спустя 20 лет после описываемых событий станет воеводой в Киеве, в том самом городе, ради обладания которым царское правительство отказалось от большого похода за Байкал. Его внук станет личным денщиком императора Петра I, а правнук на исходе следующего XVIII века построит в Москве напротив Кремля знаменитый дворец, дом Пашкова в котором ныне располагается первая библиотека нашей страны. Он меня мучил или я его не знаю. Афанасий Пашков пробыл воеводой в Даурах до весны 1662 года. Вообще-то в Москве ему назначили замену еще 20 октября 1559 года, но пока царский указ шел через всю Сибирь, Пока новый воевода, тобольский сын Боярский ларион Толбузин, добирался в Забайкалье старым путем через Якутск, пока он искал Пашкова на просторах Даурии, прошло более 30 месяцев. Лишь 12 мая 1662 года в Иргенском остроге Афанасий Пашков прочел цареву грамоту о прекращении его полномочий за Байкалом. Новый воевода привез и царское предписание о возвращении Авакума в Москву. «Велено ехать на Русь», – написал об этом в мемуарах Авакум. Как видим, три с половиной века назад забайкалье Байкалье восприятие русских людей еще совсем не считалось Россией. Пашков покинул Иргенский острог в самом конце мая 1662 года. Протопопа он с собой не взял, а Авакум поедет на Русь отдельно. Однако при всей взаимной ненависти бывший воевода оставил для детей Авакума с молоком корову и нескольких коз, приличное богатство по меркам первых русских обитателей Забайкалья. Об этом факте, не укладывающемся в привычный образ жестокого боярина Пашкова, написал сам Авакум в первой редакции своего «Жития». Позади остались пять тяжких лет, канувшие в небытие амбициозные планы покорения китайского и багдойского государств Неудавшееся объединение всех русских сил на Амуре, надрывная рубка леса для будущих острогов, ледяные бесснежные зимы, бесконечная малая война с тунгусами и мунгалами и голод, столь же бесконечный, как просторы к востоку от Байкала. Из четырех сотен служилых, пришедших с Пашковым в Дауры, спустя пять лет осталось в живых 75 человек. Этими малыми силами обороняли три стратегических острога, построенные под руководством Пашкова. Нерчинский, Иргенский и Телембинский. Сегодня это село Телемба в Яравнинском районе Бурятии, в 80 километрах на север от Читы. С точки зрения царского правительства той эпохи Афанасий Пашков не совершил ни подвигов, ни преступлений. Ему не полагалось ни наград, ни наказаний. Но почти сразу по возвращении из Забайкалья некогда властный и амбициозный воевода отрекся от мира, стал монахом и вскоре умер. Монахиней стала и его жена, боярня фёкла семёновна как называет ее в мемуарах Авакум, прошедшая с мужем всю Даурию, не раз помогавшая ссыльному протопопу и его семье. Вдова первого Забайкальского воеводы станет игуменей Вознесенского девичьего монастыря, располагавшегося прямо в московском Кремле. Вслед за Пашковым вернулся в Москву из Забайкалье и ссыльный протопоп. Ненадолго он вновь попал в фавор к царю, удивительно но именно вакуум перед тем как его за непримиримость вновь сошлют в уже последнюю действительно смертную ссылку совершил постриг в монае афанасия пажкова два забайкальских недруга примирились как писал в мемуарах вакуум десять лет он меня мучил или я его не знаю бог разберет Пашков не смог выполнить царский наказ но оставил в Забайкалье плацдарм из трех острогов узнав о страшном голоде москва распорядилась выделить 1200 рублей, внушительную для той эпохи сумму, на покупку хлеба в корм даурским служилым людям. Всех выживших к востоку от Байкала наградили, и наградили по меркам той эпохи тоже вполне щедро, как гласят архивные документы 1663 года. «Послано нашего государства жалование даурским служилым людям сукон анбургских розных цветов, по четыре оршина человеку, да на рубашке и на портки тысячи оршин холстов». В XVII веке анбургским сукном именовалась «самая дорогая импортная ткань, цветная яркая», обычно шедшая на кафтаны царской охране и столичным стрельцам. Выжившим даурским служилым людям выплатили и повышенное по сравнению с обычным казачьим жалованье, против иных сибирских городов с прибавкою. И родилась репа добра гораздо. Сменивший Афанасия Пашкова на Забайкальском воеводстве Глорион Толбузин почти сразу написал в Москву о главной проблеме региона. А хлеб в Нерчинском остроге и на Ергень озере не родится, и без присыльных хлебных запасов в тех острогах служить государеву службу никакими мерами не мочено. Первые русские, пытавшиеся жить в Забайкалье, не сразу научились вести здесь сельское хозяйство, мешали иной климат и непривычные почвы. В годы воеводства Афанасия Пашкова мешало и то, что все силы были брошены на возведение новых острогов и заготовку леса для так и не построенных крепостей по Амуру. Серьезно помешал и тот факт, что Пашков в голодающем Забайкалье так и не дождался обещанных из Якутска серпов и кос. В варварской стране Даурии эти орудия труда было в те годы не купить, ни сделать. Лишь спустя два десятилетия к востоку от Байкала научились выращивать отличные урожаи. В 1681 году на имя самого царя из Нерчинского острога пришло длинное донесение довольно необычного содержания. Царю подробно сообщали не о политике, не о походах и войнах, а об урожаях ржи, пшеницы, овса, ячменя, гречихи, гороха, конопли и репы. Первую репу за Байкалом сеял нерчинский сын боярский микефор Синатрусов, он же собственноручно вместе с воеводой подписал послание царю. А репу микефор сеял по два года, и родилась репа добра гораздо и милосердием Божиим идет хлеб гораздо добре, лучше прошлого. Это, кстати, еще один фактор успешности первопроходцев, которые не только воевали. Весь 17 век проводилась поощряемая из Москвы политика заведения пашин, то есть создание на новых землях Сибири и Дальнего Востока опытных посевов привычных русским сельскохозяйственных культур. Так что первый добрый урожай репа в Забайкалье справедливо рассматривался как стратегический фактор, о котором стоит сообщить самому царю. Спустя поколения после первопроходцев Петра Бекетова и Афанасия Пашкова забайкальский хлеб стал гораздо добре лучше прошлого. Но воспоминания о голоде и массовой гибели в первых острогах смертоносной Даурии навсегда укоренились в народной памяти. Уже в начале следующего, в XVIII века, В Забайкалье возник культ местно святых – иргенских мучеников, погибших в Иргенском остроге воинов. Если Нерчинский острог со временем превратился в крупный по меркам той эпохи город Дальневосточной России, то острог вблизь озера Иргень разобрали по ветхости уже в 1708 году. Спустя три десятилетия побывавший в Нерчинском уезде академик Герхард Миллер оставил запись. Есть часовня на том месте, где до этого стоял Иргенский острог. Эта часовня построена в честь трех новых, еще не канонизированных святых, о чем один житель ближайшей деревни, по его утверждению, часто имел видение. В следующем XIX веке иргенских святых, по местным легендам, стало уже не трое, а четверо. Местный культ оброс преданиями о жизни первых мучеников Забайкалья, стилистически очень напоминающими жития первых христианских святых. Одна из таких легенд рассказывает о четырех братьях доброй жизни в войнах из дружины воеводы Пашкова. Якобы жестокий воевода из зависти к честным братьям придумал им наказание в короткий срок засолить сорок бочек карасевых язычков. Братья не успели исполнить приказ, за что их пытали, били кнутом и уморили голодом когда же мучеников похоронили, то, как гласит легенда, бочки сами собой заполнились карасёвыми язычками. Несложно распознать в этом наивном предании отголоски реальных событий 1657-1661 годов, когда голодающие казаки по приказу воеводы спешно строили первые остроги Забайкалья. Святые мученики Иргенские Уже с конца XVIII столетия возникла традиция крестных ходов из Читы к останкам Иргенского острога, к месту захоронения мучеников. Считалось, что обращенная к ним молитва помогает от разных бед, особенно способствует сбережению урожаев от засух и пожаров. Сложилась и местная молитва «Святые мученики Иргенские, семион Киприан, Иосиф и Василий, Содружиною, молите Бога о нас». Мы не знаем, как в народной памяти возникли именно эти имена, но в сохранившихся далеко не полных списках участников Забайкальского похода воеводы Пашкова можно отыскать и, например, казаков семёна Никифорова из Березовского острога и Иосифа Божина из Верхотурского острога, ныне города Березовские и Верхотурье в Свердловской области. Есть в тех списках и несколько Васильев, казачий десятник Василий Константинов из Томска, И рядовые казаки Василий Иванов и Василий Федоров из Пилымского острога, ныне село в той же Свердловской области. Как и все легендарные святые, иргенские мученики тоже являлись людям в видениях. По забайкальским преданиям, души погибших воинов то виделись бурятским пастухам, пашем свои стада в окрестностях разрушенного острога, то являлись к некой купеческой жене, заболевшей в Благовещенске и выздоровевшей благодаря заступничеству и молитвам мучеников-воинов с Иргени. Официальная церковь долгое время не признавала самочинный культ, но на исходе позапрошлого века произошло, выражаясь языком религии, обретение мощей иргенских мучеников. Старинная часовенка, располагавшаяся на месте одной из башен Ергенского острога, сгорела, и при разборе пепелища под спудом нашли почерневшие от огня и времени колоды, два гроба выдолбленные из цельных древесных стволов. В каждом из гробов колод лежали кости не одного, а двоих покойников. В 17 столетии во время похода Афанасия Пашкова первым строителем и первым мучеником Забайкалья рубить лес было непросто, тем более окрестности Ергенского острога – это не тайга, а почти степь. И с огромным трудом доставленные к острогу и выдолбленные в цельных стволах гробы становились последним пристанищем сразу нескольких умерших или погибших воинов. На месте сгоревшей часовни построили новую церковь. В 1911 году священники Забайкальской епархии провели осмотр легендарных гробов, все еще сохранявшихся в ее подвале. Газета «Забайкальские епархиальные ведомости» так писала о том событии. Помолившись, благоговейно с зажженными церковными свечами спустились в подпол названной церкви, где покоятся останки похороненных по преданию здесь замученных воинов и стали разгребать землю. Осмотр показал, что дерево колод весьма поддалось гниению и рассыпается при любом прикосновении. Положение гробов, покойников в них, а также и самих могил свидетельствует о том, что они не могли быть тронуты с места со времени самого их погребения, пришли к выводу священники. Когда все же сняли полусгнившую, рассыпающуюся крышку одного из гробов, то обнаружили, что на внутренней стороне, плотно лежавшей на костях, выдавились отпечатки лицевой стороны черепа. Вот так и легендарные эргенские мученики стали отпечатком в народной памяти первых нелегких шагов истории российского Забайкалья.